607. Декабрь, 22. Красота. Красоту считают понятием отвлеченным и нежизненным, в то время как красотой держится мир. С красотой неразрывно связана гармония и созвучие и соответствие всех элементов, входящих в явление. Если бы мысли и чувства человеческие были обличены красотою, мир преобразился бы в корни. Ибо красота — это основа нового мира. На ней будет строиться жизнь во всех ее формах. Красота означает также здоровье и гармоническое развитие тела и духа. То, что красиво, сильно воздействует на сознание человека. Велико влияние на него прекрасных книг, произведений искусства, природы. Войны, болезни, бедность, нищета, убожество и ничтожество не соответствуют понятию красоты. Многое из того, что еще крепко сидит в человеке, не соответствует ей. Но красота должна пойти в мир во всей своей силе и победить безобразие во всей его неприглядности и наготе. Тьма и безобразие — синонимы. Можно наблюдать, как сильно к старости обезображиваются лица порочных людей, как темное начало накладывает свою страшную печать на физический облик делает ее нестираемой на тонкой оболочке человека. Низшие слои астрального мира поражают своим чудовищным безобразием. Там мысли и чувства человека обнажены в своих отвратительных формах и явно и видимо существуют уже не в мозгах своих породителей, но в пространстве, не будучи скрыты, как на земле, завесой плотной материи. Но поражают своей красотой высокие слои надземного мира и гармоничностью красочных сочетаний. Самые люди и красиво, ибо прекрасны их мысли и чувства. Так красота есть антипод тьмы. Противоположением хаоса является свет. Свет и красота явления равнозначащие. Служение красоте и служение свету. Спасение всем, кто будет служить красоте.